Самолет кружил и кружил. Внизу в свете едва зардевшейся зарии висела желтая перина, натолкивавшая на мысль, что пустыня превратилась в кукурузную кашу, из которой, будто черная горошина, выступала вершина скалистого массива. Проклятие! Ни хрена не видать! Что будем делать? Ждать? Что еще остается? Один широкий облет. другой ещё несколько собравшиеся внизу люди с трудом дотащившиеся до места посадки с тоской наблюдали за манёврами, осознавая, что если пилот не захочет рисковать, они будут окончательно приговорены к самой жуткой из смертей. У кого ещё оставались силы, безнадёжно махали руками: "Сюда! Сюда!" Солнце начало набирать высоту. Ветер не утихал. Ветер всегда был и до скончания веков останется королём пустыни. Он заставляет двигаться дюны, и те погребают большие города и самые плодородные оазисы. А бывает и наоборот, расчистит древние руины, о существовании которых никто и не знал. Короли бывают капризными, ничего не поделаешь. Им достаточно поднять палец вверх или опустить его. чтобы обозначить, будет человек жить или нет. Сколько людей, сколько животных погибли в пустыне из-за ветра. Никто не может подсчитать этого. Лучи солнца ударили в кабину самолёта, но вопреки обыкновению на само солнце можно было смотреть, так как грязная пелена, образованная миллионами песчинок, скрывала его словно за плотной тучей. Это становится невыносимым, Штурман едва заметно кивнул. Да, ты прав. Этим людям, видать, приходится нелегко. Нам придётся ещё хуже, если видимость не улучшится. Какого чёрта мы влезли в это дело? Деньги, коротко ответил Штурман. Я бы сейчас сам заплатил, только бы не находиться в воздухе. А они думают, чтобы не находиться там. Ну, что будем делать? Покружи им пока. Внизу ветер завыл с еще большей силой. Затем неожиданно, как будто бы устав повторять тысячу раз один и тот же мотив, стал стихать. Песку безвоздушевлявший музыки ветер надоел танцевать, и он снова вернулся на землю. Солнце опять засияло, как золотая монета, и уже было невозможно смотреть на него. На небе появились первые стервятники. С пятнадцати минутами позже тяжёлый Геркулес приземлился на широкий каменистый равниник к северу от гор и поднимая тучи пыли, подкатился прямо к месту, где поджидавшие его люди плакали, смеялись и обнимались. Было отчего. Благодаря милости богов в пустыне ему удалось избежать верной смерти. Не останавливая двигателей, пилот дождался, пока пассажиры поднимутся на борт. И тут же, скрестив пальцы и моля Бога, чтобы взвешенный в воздухе песок не забил воздушные фильтры, поднял самолёт над землёй. Скоро тяжёлая машина, поднявшись высоко, исчезла из виду, взяв курс на всегда беспокойную Анголу. Тишина в очередной раз воцарилась над заброшенным уголком пустыни. Когда рёв двигателей затих, Бруно Серафиана опустил голову на колени и впервые за много лет зарыдал. Он не испытывал ни малейшего сожаления в отношении тех, кого в душе считал предавшими его. Однако и не желал провести остаток жизни с тяжким грузом на плечах из-за стольких смертей. Когда наёмники улетели, последствия его ошибок стали казаться более сносными. Напряжение последних часов спало. Осушив слёзы, Бруно закрыл глаза и позволил сну завладеть собой. Проснувшись, он оставался один последние 3 дня. Его обеспечили водой и едой, однако никто к нему не приходил, и иногда ему казалось, что самолёт забрал с собой всех обитателей этих мест. Удивительными были эти 3 дня, подвергнувшие испытанию твёрдость его духа. Повсюду витал трупный смрад, по ночам слышно было, как шакалы грызут кости, а днём над скалистым массивом повисала звенящая тишина. Наконец, когда он меньше всего этого ожидал, стройная фигура туарега вырисовывалась на фоне неба. "Метулем, метулем", поприветствовал он механика. Как чувствуешь себя? На грани ума помешательства. Где ты был? Спал. Что, целых три дня? Я тебе говорил, что мы тут в Ореге. Привычно как к тяжелым переходам, так и к длительному отдыху. Все зависит от обстоятельств. Тебе что-нибудь нужно? Я нуждаюсь в компании. А где остальные заложники? в надёжном месте. Но если я отведу тебя к ним, тебе придётся большую часть времени провести связанным. Он широким жестом показал на пустынный пейзаж. А здесь я могу оставить тебя свободным. Не думаю, что тебе взбредёт в голову бежать. Куда бы я мог бежать? Никуда, разумеется. А почему ты их не можешь освободить? Их слишком много, да и злятся они по поводу заточения. Не хочу рисковать. И каковы их состояние? Хорошее, в пределах возможного, откровенно ответил тварек. Они воспряли духом, так как знают, что им уже ничто не грозит и освобождение дело времени. Каково? Это уже зависит не от меня, ответил Госель. Сами они не смогут преодолеть пустыню, так что не остаётся ничего другого, как надеяться, что за ними придут Кто это может сделать? Пилот вертолёта. На Нэдьюпре, спросил Бруно и, получив в ответ кивок, добавил: Я знаю, почему но у меня всегда возникало такое впечатление, что он перешёл на твою сторону. Не думаю, что он на чьей-то стороне. Единственное, чего он хочет помочь. Бруно пожал плечами. В конце концов, это уже не столь и важно. Важно, что он скоро прибудет. Нанедю пре появился двумя днями позже. Он долго кружил, выжидая, пока гассельсаях подаст ему знак, что всё спокойно, и только после этого приземлился. Когда Торек рассказал пилоту, что произошло за последние дни, Нане грустно покачал головой, сожалея по поводу погибших, особенно жай мальчишку, который ни в чём не виноват. Но в основном меня радует, что всё закончилось лучше, чем я ожидал. Лучше, удивился Гасель. А ты чего ожидал? Бойни, в которой могла бы погибнуть твоя семья. Туорек покачал головой. Моя семья? Здесь? В его голосе звучала ирония. У вас французов есть удачная поговорка: дурачок о своём доме знает больше, чем умный о чужом. Пустыня, эти горы наш дом. Аллах создал места подобные этому, чтобы такие люди, как мы, всегда могли быть свободными. Никакое оружие, за исключением, может, атомного, не разрушит наш дом. Нас можно победить, но только за пределами пустыни. А вы, твариги, победили пустыню, так? Нет, мы с ней не боремся, чтобы побеждать. Но мы научились противостоять ей. И что ж ты собираешься делать сейчас? Мы пока ещё не решили. Вернёшься к колодцу? Решительно нет. У того места будущего уже нет. Да и не было никогда на самом деле. Гасель попытался ещё что-то добавить, однако прервался, заметив, что из-за скал появились заложники его мать и сестра. Вот видишь, Повернулся он к Нена. Все живы и здоровы. Да будет благословен Господь. Пилот жал руки и обнимал людей, вызволенных из пещеры. Почти у всех на глазах были слезы от осознания того, что кошмар подошёл к концу. Вдалике показался младший Саях, сопровождавший Бруно Серафиана, шагавшего с опущенной головой. Этот тип убил Маурицио Белли. Угрожающе спросил лысый, который был вожаком среди заложников. Он утверждает, что это произошло случайно. Как это случайно? Нэнди Упрепо спешил вмешаться и, замахав руками, потребовал тишины. Здесь не место и не время для дискуссий, сказал он. Нам предстоит не близкий путь, и чем раньше мы уберемся отсюда, тем меньше у нас будет проблем. Радуйтесь, что все закончилось, а об остальном забудьте. Но... Никаких но, резко оборвал пилот. На борту я вам не дам произнести ни слова, так что если у кого-то есть намерение сказать что-то, говорите сейчас. Желающих высказаться не нашлось. Храня молчание, бывшие заложники полезли в вертолёт. Последним сел Бруно Серфиан. Француз достал из-под сиденья тяжёлую спортивную сумку оранжевого цвета и протянул Гаселю. Это тебе. Что это? Миллион франков, которые мне поручили передать в твои руки. Тварек решительным жестом отстранил сумку. Нет. Я тебе уже говорил, что не могу принять деньги. Сухо, почти сквозь зубы произнёс он. И ничто не заставит меня изменить моё решение. Но этот миллион принадлежит тебе. Я не являюсь похитителем, который всё затеял ради выкупа. Послушай, Это компенсация за причинённые тебе убытки. Всё равно не возьму. Но ведь ты всё потерял. Не унимался пилот. Колодец, огород, скот, всё. Сказал нет. А когда товарёг говорит нет, значит нет. Откуда же у вас такая гордость? Нена повернулся к Лейли и срывающимся голосом взмолился: "Ну хоть ты в разуми его". С этим вы смогли бы начать новую жизнь где угодно. Последовал ответ нетерпящий возражений. Госель глава семьи и у нас все делается так, как он говорит. Не ту аррэги, а чёрти что! Недовольно воскликнул Нэнди Дюпре. Вашей гордостью я уже сыт по горло. Все, убираюсь. Он проверил, как разместились пассажиры. Занял своё место и перед тем как запустить двигатель, подружески наставил палец на гаселе. Ты самый крутой парень из всех, кого я когда-либо знал. Я был необычайно рад познакомиться с тобой. Я тоже. Удачи. Удачи. Тебе она тоже пригодится. Все четверо членов семьи отошли в сторону. Вертолёта, оторвавшийся от земли, поднял тучи пыли и песка. Семья Хе молча смотрели, как грохочущая машина стала набирать высоту. Описав круг, она развернулась над их головами, и несколько пассажиров на прощание помахали руками. Вдруг дверца кабины пилота открылась, и тяжёлая сумка оранжевого цвета упала метрах в 20 от гасселя. Найдю Пре почти до половины высунулся из кабины и улыбаясь до ушей прокричал: Смеётся тот, кто смеётся последним. Он взял курс на север, и через несколько минут вертолёт превратился в маленькую точку над горизонтом. Саехи подошли к сумке, Аиша открыла её и замерла с раскрытым ртом. Разве может быть столько денег? воскликнула она наконец. Да или нет? Мы не можем оставить их себе, усуровил её брат. Они не наши. И что ты думаешь с ними делать? спросил Сулейман. Оставить здесь, чтобы шакалы подтёрли купюрами свои тощие задки? Или ты надеешься, что какой-нибудь заблудившийся путник лет через 100 наткнётся на них? Меня это не волнует. Послушай, сынок, подала голос Лейла, присевшая на камень и внимательно рассматривавшая толстую пачку денег, протянутую Аишей. Ты глава семьи, и я всегда буду уважать твои решения. Однако твой брат прав. Оставленные здесь деньги никому не принесут пользы. Они запачканы кровью. Если бы все запачканы кровью деньги были брошены в пустыне, мы бы и песка не увидели, сделала вывод добрая женщина с едва заметной улыбкой. И самое лучшее, что с ними можно сделать, так это отмыть их, но только не так, как это делает отец Пина Феррары, а потратить с пользой. Все на свете утверждают, что будут тратить деньги с пользой, однако когда доходит до дела, забывают свое обещание. Мы. Можем быть исключением, мягко сказала мать. Я предлагаю заключить сделку. Оставим себе половину этих денег, а другую половину потратим на улучшение колодцев, которые сильно в этом нуждаются. Наши люди страдают без воды, и ты это знаешь. Гесильса еха ответил не сразу. Он посмотрел на каждого из своих родных, прочёл в их глазах не прикрытую мольбу, но и то, что они будут согласны с любым его решением, каким бы болезненным для них оно ни оказалось, и наконец перевёл взгляд на оранжевую сумку. Хорошо, кивнул он. Мне кажется, что такое решение будет справедливым. Аиша не сдержалась и бросилась обнимать брата. А Сулейман, ограничившейся довольной улыбкой, сказал: Меня восхищает, что этот француз оказался ещё более упрямым, чем ты. Но что мы теперь будем делать? Уходить отсюда, и побыстрей. Всего лишь с одним верблюдом? напомнил Сулейман. Женщины не выдержат 3 дня пути. А что ещё нам остаётся? Я отправлюсь в Сиди Кауфу и вернусь на грузовике. сказал Сулейман. На грузовике? удивлённо произнесла его мать. Ты намереваешься нанять для нас грузовик? А почему бы и нет? Теперь мы можем себе это позволить. Как же быстро ты освоился быть богатым, улыбнулась Лейла. Не больше и не меньше, грузовик. А почему бы и нет? И ты чего же мы дойдём с таким мотовством? Гессеса ех вынужден был вмешаться. Он присел на корточки перед матерью, вытащил две банкноты из пачки и показал ей: "Этого вполне хватит, чтобы заплатить за грузовик, который доставит нас очень далеко". Он погладил мать по волосам, в которых уже пробивалась седина. "Денег тут больше, чем мы видели за все эти годы, и ты должна начать привыкать к мысли, что кое-что в жизни поменялось". Нович, я не хочу спорить, добавил Гасильно стойчего. Но если деньги будут приносить нам проблемы, я предпочту оставить их здесь, и чтобы больше о них в семье не говорилось. Ах, нет, поспешила ответить Лейла, отодвигаясь, будто посчитала, что у неё собираются отнять то, что на них так неожиданно свалилось. Действительно нет. Что касается грузовика, я согласна. Но мы должны оставить часть денег на свадьбу твоей сестры. Аиша молода, красива и умна. Она способная, добрая и трудолюбивая, улыбнулся Гасель. Она найдёт себе мужа такого, какого захочет, и я даю тебе слово, что ко всему прочему, у неё будет наилучшая свадьба, какой не было ни у одной девушки из нашего народа. Это как раз то, что я хотела услышать. В таком случае, Гасель повернулся к брату, показал на сумку и сказал: "Возьми столько, сколько нужно, и возвращайся с грузовиком. Купи также кое-что из одежды, ибо в таких лохмотьях мы нигде не сможем появиться. Но делай всё так, чтобы не привлекать к себе внимания. Я составлю список, что нам необходимо". Тут же отозвалась Лейла: Старший сын с улыбкой покачал головой. Ещё и 10 минут нет, как мы стали богатыми, а у нас уже появились необходимости. Но, конечно же, он не возражал, чтобы обе женщины на клочке бумаги изложили свои просьбы. Ближе к закату госель помог навьючить брату последнего верблюда. Будь осторожен. Предполагаю, что у нас ещё остались враги, сказал он. Не хвались деньгами и не торопись. Потрать столько времени, сколько понадобится. Мне страшно оставлять тебя одного. А если возникнут проблемы здесь, не думаю. Женщины в пещере надёжно укрыты. Вода у нас пока есть. А если они вернутся? Наёмники? Не думаю, что они настолько безумны. Езжай спокойно, и да сопутствует тебе Аллах. И тебя пусть хранит Когда верблюд осёдланный братом скрылся за дальней дюной, Гасель присел на камне и принялся наблюдать за заходом солнца, размышляя над тем, сколько всего произошло и как обустроить будущее своей семьи. Ему всё ещё было трудно привыкнуть к мысли, что нищета, в которой они жили всегда, окончательно осталась в прошлом. Половина денег в сумке их, остальное они потратят на благое дело. Да будет Так. Ему всё ещё казалось, что это происходит во сне, и было не по себе. Впервые в жизни мужественный туарег, который не раз и не два доказал, на что он способен, испытывал страх перед тем, как дальше выстраивать свою жизнь и жизнь семьи. Отец передал ему опыт, как бороться с нищетой и с непрошеными гостями пустыни, а как распорядиться такими большими деньгами? Вероятно, не знал и сам охотник. Традиционно для бедуинов деньги являлись всего лишь единицей обмена. Когда речь шла о покупке верблюда, коз, рулонов метров ткани или мешков ячменя, ты даешь мне это и это, а я тебе взамен столько-то. Обмен равнозначный, если измерять в деньгах. На больших рынках в оазисах, как правило, в изобилии были товары, но при этом деньги редки. А те, у кого они имелись, вытаскивали из кошельей старые потрепанные банкноты, и можно было усомниться, законно ли эти бумажки находятся в обороте. И вот сейчас в глубине пещеры газелей лежит пузатая оранжевая сумка, полная навёханьких хрустящих и одурманивающих пахнущих банкнот самых настоящих, а по всему вполне было понятно. Почему имахак госель саях оказался смущен и растерян? Почему его охватили сомнения в том, каковы должны быть его действия? Для большинства людей внезапный переход от бедности к богатству превращается в маниакальную страсть к скупке вещей, о которых раньше и мечтать то не приходилось. Однако какие такие вещи нужны кочевнику? Тот, кто по-настоящему любил пустыню, Прежде всего любил свободу перемещения. После стольких лет вынужденной седлой жизни, госсель саях мечтал посоревноваться со своим отцом, который был единственным, кто дважды сумел пересечь мрачную Тигдабру и обследовать самые удалённые уголки Тэнеры. Без сомнения, сейчас у него появилась возможность найти себе красивую жену, с которой он мог бы обосноваться в одном из плодородных оазисов Чада. или даже перебраться к берегам Нигера, приобрести просторный дом в Тимбукту, городе, основанном туарегами в 11 веке, где по традиции останавливались все караваны, идущие через Сахару. Он мог бы обзавестись десятком верблюдов, целым стадом коз, но ни то, ни другое, ни третье, по правде говоря, его не привлекало. И в то же время Гасель понимал, что, надумав сорваться с места, Он не имеет права тащить за собой мать, брата и сестру. Парадоксально. Свобода выбора, которую предоставляет богатство, как правило, разобщает людей. А вот давно привычная бедность объединяет. И вот, сидя на камне в полном одиночестве, Гасильса ех пришёл к выводу, что такое же одиночество поджидает его в будущем. Но что же? На всё воля Аллаха. Если создатель решил, что они будут богатыми, у них не осталось другого выхода, кроме как согласиться с его выводами.